Глава 68 Рил и Роби разделились, покинув авто и войдя в торговый центр через разные двери. Общались они через гарнитуры по закрытому каналу. Робби настоял на том, что надо подойти к делу как к операции, и Рилл быстро согласилась. Очевидно, она не ждала никаких неприятностей, но и не ожидала, что все пройдет мирно и гладко. Хорошее жизненное правило. Уж кому-кому, а Роби известно, что в поле идеальные условия – большая редкость. Она пошла по главному пассажу торгового центра. Была вторая половина дня, и вокруг было не так много народу, как ближе к вечеру. И все равно она очень старалась не выделяться. Приблизилась к геймстопу с восточной стороны торгового центра, негромко произнесла. «Десять шагов до цели. Даю сигнал и направляюсь на запад по проходу к туалетам». «Принял» произнес Роби С верхнего яруса торгового центра, скрытый своим капюшоном, он смотрел, как Джессика идет мимо. Проследил, как она прошла мимо геймстопа, провела пальцем по подбородку, не сбавляя шага. Роби улыбнулся. Однажды он тоже воспользовался этим же самым сигналом. Увидел, как она направилась по пассажу к туалетам. Минуту спустя Роби засек невысокого костлявого мужчину в черной футболке с принтом, вышедшего из геймстопа, и последовавшего тем же путем, что Ирил. В следующую секунду Робби сжал рукоятку пистолета в кармане. Там было две команды. Одна с востока, другая с запада. За годы он видел десятки подобных конфигураций. Все они немного не походили друг на друга, но для человека вроде Робби были на одно лицо. Робби они явно не заметили. Он для них темная лошадка, и намерен выжить из этого положения все возможное. «Две неопознанные группы идут в вашу сторону», — проговорил он в микрофон. «Восток, запад. Пара двоек вооружены и на связи для координации». Только так Роби и мог идентифицировать ударные группы, по гарнитурам. Свою он скрыл капюшоном, они же этим не заморочились. Их промах. «Приняла», — прозвучал спокойный ответ Рил. «Сделаю, что смогу». «От тебя на шесть». «Приняла». Ей оставались считанные секунды, чтобы прорваться отсюда, а голос звучал так, словно она собирается просто пойти в туалет, чтобы облегчиться. Ничего меньшего от нее Робби и не ждал. По эскалатору он бежал, перескакивая по три ступеньки к ряду. На первый этаж выскочил, словно спринтер на дистанции. Одна из вражеских команд уже скрылась в коридоре, ведущем к туалетам. Вторая была в двух шагах от коридора. — МВР, всем стоять! — гаркнул Робби. «Те не остановились. Уил крикнул просто на случай, если они представители сил правопорядка. Явно нет. Блюстителям порядка крепко вколотили в мозги, что надо обязательно назваться в случае возможности столкновения с коллегами-правоохранителями. Тут же появляются удостоверения, и люди выкрикивают, кого они представляют. Последнее, чего хочет оперативник, это быть застреленным другим оперативником. Или застрелить его сам». Эти даже не пикнули, добыв из карманов не документы, а стволы. Не успели они открыть по нему огонь, как Робби уже прострелил одному колено. Тот тут же с воплем рухнул, выронив оружие. Уилл не боялся, что он снова полезет в бой. Перебитое колено причиняет такую боль, что даже самые закаленные мужчины способны лишь лежать, рыдая, как младенцы. Второй выстрелил в Робби, в дребезге разбив большой вазон, перед которым Робби стоял за мгновение до того. Пригнувшись, Робби свернул в сторону, ощутив во рту едкий вкус желчи, подкатившей к горлу. «Сколько бы раз ты это ни делал, пребывание под огнем противоестественно, и организм реагирует на это сообразно». Робби ощутил страх, как ощутил бы и всякий другой на его месте. Но паники он не испытывал, а в этом и заключается ключевая разница между теми, кому суждено жить, а кому нет. Второй шанс для выстрела противнику не выпал. На сей раз никаких колен. Робби свалил его пулей между глаз и ринулся по проходу, еще больше надав при звуке выстрелов. «Рил!» — бросил он в микрофон. «Рил, слышишь? Ты в порядке? Рил!» Замедлив бег, свернул за угол в готовности открыть огонь и остановился. На полу лежали три трупа в лужах крови. Увидев, что все они мужчины, Робби испустил вздох облегчения. Но трое... И тут до него дошло. Друг из геймстопа. Рил вышла из дальнего угла, держа пистолет в правой руке. — Ты в порядке? — Робби поглядел на нее. Она кивнула, но не проронила ни звука, не сводя глаз с друга. Робби услышал крики, донесшиеся сзади, топот бегущих ног, наверное, охрана торгового центра. — Это им нужно меньше всего. Стрелять по безоружному молокососу или отставному старика, но разыгрывавшим из себя блюстителей порядка он не собирался. — Надо сматываться. — Знаю. Безразлично проронила она. «Это значит сейчас же!» Поглядев мимо нее, Робби увидел несколько выходных дверей, вероятно, ведущих наружу. Когда он снова поглядел на Рил, она наклонилась к мертвому другу, отводя прядь волос с его лица. «Мне так жаль, Майк», — донеслись до него ее слова. Бросившись вперед, Робби схватил ее за запястье и потащил по коридору. Пинком распахнул дверь, и оба выбежали. Робби огляделся. «Складская зона». «Знаешь, где выход?» Рил его будто не слышала. «Джессика, путь отсюда!» — обернувшись, рявкнул он. Она собралась с мыслями, смутившись, и показала налево. «Туда, двери на улицу с восточной стороны, пошли за мной!» Покинув помещение, они быстрым шагом направились накрытую парковку к автомобилю Рил. Уже казалось, что им удалось уйти без проблем, пока не раздался стремительно нарастающий виск шин. У покойников было подкрепление, и оно стремительно приближалось. Робби успел лишь выдохнуть. — Берегись!